Эпилог. Я бежала по улице, было тепло, было первое мая, и был парад, день международной солидарности трудящихся. Ровными колоннами рабочие шли по центральному проспекту города. Работницы текстильного цеха в валах косынках радостно махали высоким трибунам, зажатыми в руках гвоздиками и тюльпанами. Рабочие тракторы строительного завода несли огромный транспарант, на котором было написано: Да здравствует 1 мая! Реют поднятые над колоннами красные флаги, Рдеют алые транспаранты, равняет шаг демонстранты, Ударники колхоза «Красная заря», Крепкие, загорелые, с обветренными лицами, Горячо приветствуют первомай. Вперед к победе коммунизма! Ура! Несется над проспектом многоголосое приветствие. Студенты профтехучилища приветствуют Первомай. Школьники, комсомольцы, пионеры и октябряты приветствуют Первомай. Физкультурники приветствуют Первомай. Ура, товарищи! Да здравствует 1 мая! В борьбе против империализма за мир, за демократию, за социализм! Я смотрела и смотрела во все глаза, смотрела на этих людей, на парад, на их безмятежную радость, и на сердце становилось теплей. Инженеры и электросварщики, токари и швеи — эти люди жили здесь и сейчас. Эти люди жили, как умели, жили по-всякому, счастливы или скучно, весело или уныло, богаты или не очень, но, тем не менее, все они как один, все эти люди гордились своей великой страной. Страной советов. Страной, которая через пару десятилетий необразимо изменится. И далеко не в самую лучшую сторону. «Ленин! Партия! Коммунизм! Ура!» Я остановилась рядом с молоденькой курносой женщиной с карапузом на руках. Малыш высоко держал флажок и был очень серьезен от возложенной на него миссии. Женщина вдруг засмеялась и крикнула. «Сережка, смотри, вон твой папа идет! Помаши ему флажком!» И трехлетний Сережка, увидев в рядах передовиков производства своего отца, радостно махал ему алым флажком и белозубо смеялся, и женщина смеялась вместе с ним. А трудовой народ радостно шел вперед на штурм новых рубежей. Да здравствует 1 мая! Ура, товарищи! А над парадом, над людьми, над великой советской страной, безмятежно светило майское солнце. Наша колонна была одной из первых. Работники депо рельс красиво дошли до финальной линии, и теперь я была на весь день свободна и абсолютно счастлива. Парад был в разгаре. Ну, а я торопилась домой. Рима Марковна на парад не пошла, специально осталась дома. Она готовила какую-то невероятно вкусную шарлотку. И, кроме того, собиралась поразить особый рыбой фиш по старинному прабабушкиному рецепту. Гости на праздничный обед обещали прийти Нора Георгиевна и Иван Тимофеевич с супругой. Мне было строго велено купить свежего хлеба и на обед не опаздывать. Я заскочила в хлебный, очередь небольшая, человек пять. От нечего делать я принялась рассматривать нарядно одетых людей, вдыхая вкусные запахи свежей выпечки. И тут мой взгляд наткнулся на знакомое лицо. Она тоже меня узнала, поздоровалась. «Здравствуйте, Мария Ивановна», — в ответ улыбнулась ей я. «Я на днях зайду к вам свидетельство забрать, мне восстанавливает паспорт, и нужно еще штамп поставить». «Какое свидетельство?» — явно удивилась она. «Ну как это какое?» — улыбка сбежала с моего лица. «Мы же с супругом заявление на развод подали месяц назад. Фамилия Горшкова». «Это я знаю», — растерялась Мария Ивановна. «Но ведь ваш супруг забрал заявление пару дней назад? Сказал, что вы передумали?» Конец первой книги. Сбор и сдача вторичного бумажного сырья – важное государственное дело, ведь 60 килограммов макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которое вырастает в течение 50-80 лет. Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры. Это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы.